Мое имя — Бегемай. Бегемай? Так где же ты была до этого? Откуда ты явилась, Бегемай? Невольно вырвалась из уст Раймалыаги, и голову склонил он омраченно. Ведь я сказала, рай Раймалыага, мала была я, я росла. «Все понимаю», — ответил он на то. «Не понимаю лишь одно, судьбы своей не понимаю. Зачем угодно было ей тебя взрастить такой прекрасной к закату лет моих предзимних? Зачем? Чтобы сказать, что всё, что было прежде, не то всё было» что я напрасно жил на свете, не ведая, что будет мне, как воздаяние от неба, отрадное мучение узнать, услышать, лицезреть тебя, к чему судьба не милость проявляет столь жестоко. «Напрасно сетуешь так горько, Раймалыага», — сказала Бегемай. «Уж если то судьба в моем лице явилась, Во мне не сомневайся, Раймалага, никто не будет мне дороже, чем знать, Что радость я могу тебе доставить Девичьей лаской, песней и любовью беззаветной. Во мне не сомневайся, Раймалага, Но если ты сомнений одолеть не сможешь, Уж если ты закроешь предо мной дверь к себе, то и тогда, любя тебя безмерно, почту за честь особую с тобою состязаться в мастерстве, готовая принять любые испытания. О чем ты говоришь? Что испытание словом, бегемай? Что стоит состязание в мастерстве, когда есть испытание пострашнее, Любви, несовместимой с тем порядком, В котором мы живем. Нет, Бегемай, Не обещаю я соревноваться В красноречии с тобой. Не потому, что сил не хватит, Не потому, что слово умерло во мне, Не потому, что голос потускнел. Я лишь могу тобою восхищаться, Бегемай. Я лишь могу любить, Тебя себе на горе, Бегемай, И лишь в любви с тобою состязаться, Бегемай. С этими словами Раймалы Ага взял домбру, Настроил ее на новый лад И запел новую песню, запел, как в былые дни, То, как ветер, чуть слышный в траве. То как гроза, грохочущая раскатами в бело голубом небе, с тех пор и осталась та песня на земле, песня беги, май, если ты пришла издалека, чтоб испить воды из родника, я как ветер встречный добегу и к ногам твоим упаду, беги, май. Если же сегодня день наипоследний Мне судьбой начертан на роду, То сегодня не умру я, бегемай, И вовеки не умру я, бегемай, А живу и снова буду жить, бегемай, Чтобы не остаться без тебя, бегемай, Без тебя, как без очей, бегемай. Вот так он пел ту песню, Бегемай. День тот надолго остался в памяти людей. Сколько разговоров закипело сразу вокруг Раймалы, Аги и Бегемаи. А когда провожали невесту к жениху, Среди праздничных белых юрт, Среди всадников на праздничных конях, Среди яркой праздничной толпы, Во главе провожательного каравана — Горцевали Раймалыага и бегимай С песнями благопожеланий. бог о бок ехали они, Стремя в стремя ехали они, Красовались рядышком они, Обращались к Богу они, К добрым силам обращались они, Новобрачным счастье желали они, На домбрах играли они, На свирелях играли они,